Впередине ее монолог он нахмурился, а когда она договорила, его лоб прорезали глубокие морщины. «Не нравится мне это», — сказал он. «Проклянете в этот город, когда будете уезжать отсюда». «Похоже, кто-то пытается не дать мне уехать», — ответила эми «Я собиралась на заупокойную службу. Я тоже туда направляюсь», — сказал Гипс. «Я вас подвезу. Что же будет с моей машиной?» Гипс подошел к владельцу автомастерской. «Как считаешь, сможешь помочь даме с Митти?» Человек в бейсболке кивнул. «Нет проблем. Вайтолл, определенно. Может взять радиально от Климан. Гэпс глянул на Эмми. Она покачала головой. радиальные не обязательно, — сказал. Просто постарайся управиться до вечера. Дама остановилась здесь, в гостинице. Во что это обойдется? Как думаешь?» Смитти убрал татуированной рукой упрять волос с потного лба. «Вернусь в мастерскую, посмотрю, сколько стоит шина этого размера. Потом работа». Хэнк Гибс улыбнулся. «Не забывай, ты мне должен. Ладно, ладно, лишнее у него возьму». «Мне нужно что-то подписать?» — спросил Эмми. смит покачал головой. «Я не смогу выписать квитанцию, пока не сверюсь с курантом Нет смысла дождаться моего возвращения». Я возьму ваше имя адрес у дежурного администратора и оставлю счет. — Спасибо, — сказала имя Когда они с гипсом отъехали от гостиницы, она поблагодарила его. Он кивнул, но она заметила, что он все еще хмурится. — Что-то не так? — спросила она. — Вы оставляете свою машину у всех на виду. На открытой парковке, выходящей на Майн-стрит. — Кто-то приходит и разрезает вам все четыре покрышки. Что тут не так, по-моему? Машина свернула на окружную автотрассу, водившую за пределы города. Что сказал Энгстром? Я не сообщал им об этом. Почему? У вас есть какие-нибудь идеи насчет того, как это случилось? Идеи есть. Думаю, кто-то выяснил дежурного за стойкой, на кой машине я приехала Вы имеете в виду Чамберса? Эмми кивнула. «У меня стойкое ощущение, что я ему не нравлюсь. Но это ничего не доказывает. Если я подниму шум, это может вызвать у него еще большую неприязнь». Гипс пожал плечами. «Возможно, вы правы. Я просто сожалею о том, что у вас появилось столько проблем. Вы тут ни при чем. Меня сюда никто не приглашал». Эмми жал губы. «Но теперь, когда я здесь, никому не удастся меня запугать». это правда», — добавила она про себя. Сдаваться нельзя. Случай с машиной лишь укрепила ее решимость, добавив к ней еще и подозрительность. Учитывая обстоятельства, эми могла понять, почему некто хотел намекнуть ей, чтобы она убиралась из города. Но, однако, разрезанные шины были чем-то большим, чем просто намеком. Это была угроза, и она явно исходила от того, кто способен был резать не только шины. Усилие воли Эмми заставило себя подавить эту мысль и улыбнуться. Но даже подавленная эта тревожная мысль все равно оставалась с нею, вгоняя Эмми в прежнее мрачное настроение. Гипс, между тем, уже припарковывал машину, перекрестка за церковью. Увидев белый шпиль на фоне покрытого низкими облаками неба, эми вспомнила, как много лет назад посещала художественную школу. Церковь точно сошла с картиной Гранта Вуда, а облака напоминали что-то из Иеронима Боска. Покинув приятную прохладу салона, они оказались во власти зноя и духоты, окружавших одиноко стоявшие среди открытых полей сооружение, над которым нависало пасмурное небо. Было без десяти три. Они приехали явно не самыми первыми. Около 30 автомобилей уж стояло возле церкви. А когда эми и Хэнк начали подниматься по ступенькам ко входу, на дороге показались еще несколько машин. Те, кто приехал раньше, столпились внутри, в помещении, примыкавшем к центральной части здания. Эмми понятия не имела, что может располагаться с закрытой дверью в правом крыле. Но с левой стороны виднелся вход к часовню. В тот момент там сидело всего несколько человек, большинство же стояло у входа. Женщины почтенного вида были рады возможности сменить домашнее платье на воскресный наряд. Высокие копылки поднимали не только тело, но и дух. Мужчины составляли заметный контраст своим спутницам.